Глава девятнадцатая «Жора! Жора! Эй, Жорик, мать твою, каю за ногу! Остановись! Ты уже всех убил!» Пытаясь докричаться до этого гастрономического психа. Во дворике уже не осталось живых, а моя долбанушка мечется по двору в поисках оставшихся противников. Я, конечно, ему тоже помог и отработал половину, но не сомневаюсь, что он смог бы и сам справиться. Вот только теперь возник вопрос, и где ему столько бургеров найду? Я же думал, что он максимум пятерых завалит. Полина, красный кот. В любой тяжелой ситуации поступаю как настоящий мужик и обращаюсь за помощью к своей девушке. Поль, мне срочно надо полтинник бургеров. Очень срочно. Милый, что случилось? Ты что, играл с Жориком в карты? В смысле, в карты? Она умеет играть в карты? Впрочем, сейчас это не важно. Нет, но я ему должен, — грустный Смайлик. Сможешь быстренько приготовить бургеры? Конечно, смогу. Ты же знаешь, все, что связано с едой, — моя территория, — веселый Смайлик. Фух, она меня выручила. Спасибо. Обращайся, милый, — Смайлик поцелуя. Пришлось пять бургеров отдать ему сразу и пообещать по приходу домой остальное. Меня очень интересует вопрос, откуда у него сила взялась. Он точно не был раньше таким бойцом. Если предположить, что от количества съеденного растет и сила, то у меня назревает вопрос. Сколько еды Полина с мелкими успели в него засунуть? Тебя надо было назвать не Жорик, а Топик, от слова «топка», тяжело вздыхая, говорю ему. Ага, от слова «топка» бездонная. Сколько не дай тебе еды, ты всю ее уничтожишь. Как бы он однажды на людей не перешел. Кстати, о людях. На сегодня намечено строительство склада, которые который будут сносить тела зомби. Надо не пропустить такое важное событие. Вообще-то такой вариант решит много проблем с санитарией. Теперь не придется их жечь или закапывать. Что делать дальше, я не знаю, но пока есть время, сижу на лавочке и думаю. Жорик уже доел бургеры и теперь радостно собирает мне все трофеи, которые остались от шкетцев. Забрал все, что нашел. Я даже удивился, что этого барахла собралось на 200 килограмм. Жора, можно сказать, ободрал их всех до нитки. К нам, кстати, на огонек заглянул арахнит. Давненько этих товарищей не видел. Думал, что вымерли все. И у меня после посвящения других миров исказилось восприятие времени. Паук не мог нормально пролезть внутрь, так как арка размерами была меньше, чем он. Однако это не мешало ему попытаться это сделать. Нас он, кстати, не видел, а просто пришел полакомиться халявным мясом. Без лишних мыслей подхожу к нему с большим двухметровым копьем и, не раздумывая ни секунды, на автомате втыкаю его в глаз. Тварь заезжала, но ничего сделать не могла, так как застряла. Вытащив копье, я его ещё раза три или четыре воткнул, не считал. Главное, что паук сдох довольно быстро. К сожалению, из него ничего не выпало, а вот бы была удача, будь тут книга с навыком, Но, конечно, система не делает таких подарков. Я за новую книгу, наверное, должен убить темное или светлое божество. Как по мне, система не видит разницы между светлыми и темными. В этих вопросах она нейтральна. Выйдя со двора, мы направились в гости к мелким. Я подумал, что раз они на нас напали так далеко от своего дома, то дела у них идут хорошо. Стоило это поправить, а то у них не только короткие ноги, но и память. Уже, наверное, забыли... Как это было, когда дядя Варк зашел к ним в гости. Ту ты, блин, дядя Варк, заговорил прям как клиско Саней. Я иногда брожу по небоскребу в невидимости и наблюдаю, чем живут наши люди. А мелкие там меня называют дядя Варгом. И людей часто даже корежат только от моего имени. Пусть комбаты стараются построить равное общество, но это все вранье. Всегда будут те, кто будет недоволен всем, а мое положение так вообще не подлежит обсуждению. И люди это прекрасно понимают. Хотя, должен заметить, что большинство живущих в небоскребе положительно отзываются обо мне. В основном это те, кто знает меня с самого первого дня моего пребывания еще в старой общаге. А вот новенькие верят в сказки, мол, если варга видим редко, то не стоит его опасаться. «А это еще что такое?» — спросил сам себя. Мне открылась интересная картина на одной из улиц. Здесь валялись два мертвых громилы. «Вроде ничего необычного, если бы не одно «но», — их пожирала тройка червей. Неужели эти твари эволюционировали и достаточно осмелели, чтобы выползти наружу из-под земли? Правда, вылезли они не полностью, а только наполовину. Другая половина все еще находилась под землей. Самая крупная особь жрала громила целиком, а те, что поменьше, доедали второго, утробно шипя друг на друга». От неприятной картины, как громилы стремительно пропадают, зеви широкой пасти, мне стало не по себе. Такую дуру надо валить сразу, а то отожралась на халявных харчах. Возможно, мелкие влезли в их экосистему под землей, и теперь они вынуждены выползти на свежий воздух. Если это так, то тем более наваляю мелким за это. Первым надо убить самого крупного червя, что я, впрочем, и сделал. Обошел его с выгодной мне стороны, чтобы он не заметил меня, и выстрел разрывной стрелой. Тут случился первый облом. Его тело было достаточно прочным и эластичным, и стрела не пробила его, а отлетела в сторону. Убить его не получилось, а вот отвлечь от еды — вполне. Он с куском в пасти сразу стал вертеть своей башкой. Кстати, вся пасть была усеяна несколькими кольцами зубов, от которых в случае укуса нет спасения. Я не стал ждать, пока он начнет поливаться и перейдёт на поиски обидчика, и запустил стрелу темной энергии прямо ему в пасть, которая сейчас была открыта. И даже были видны отсеки внутри, которые сокращались, закрывая проход в желудок. Такой поворот судьбы этому гаду точно не понравился. И он на этот раз пронзительно заревел, а из его пасти стали выходить темные миазмы, да и сама голова почернела. Вот только умирать он никак не собирался. А как мне показалось, наоборот, взбесился еще сильнее, отчего насквозь проломил стену стоящего рядом здания. Те, что поменьше, тоже стали бесноваться за компанию. И я решил отступить и посмотреть, что будет дальше, а то, что-то слишком стрёмно находиться рядом возле них. У меня было предчувствие, что они могут плеваться ядом или кислотой, как в фильмах. Забрался блинками на крышу дома и оттуда стал наблюдать. Однако ничего интересного не произошло, кроме Жорика, который чихнул и вырнил яблоко из лап, а потом грустно посмотрел на меня, словно я в этом виноват. Червяк все же не стал умирать, и это грустно. Вроде этого должно было хватить для его смерти, но нет. Они побесились и покрошили все, что лежало на их пути, потом раздавили своими тушками парочку машин и свинтили под землю. В следующий раз я угощу их фосфорной стрелой и посмотрю, как им это понравится. Больше здесь задерживаться не стали, но на всякий случай еще раз обошли данное место и только потом пошли к базе мелких. По карте я увидел, что они живут там же, где я в прошлый раз развесил свои метки. На их базе меня ждали новые сюрпризы. Она разрослась еще больше, и теперь стала похожей на крепость с тройным рядом стен. Да что они, системы все это строят. Какого хрена так быстро? Такими темпами их база вскоре вплотную подойдет к нашему небоскребу. Под стенами везде были каменные сооружения, похожие на противотанковые ежи. Они, наверное, думают, что их танками штурмовать будут. Проверяя все здесь магическим зрением, подошел к ним поближе. Сразу увидел, что системы они ничего не строят. Все окишило работягами, которые организованно таскали каменные блоки и укладывали их. Другая группа шкетцев на повозке тащила защитные коля и ежи. Кстати, коля тоже были каменными, хотя по виду выглядели острыми. Также здесь везде ходили простые солдаты, которые охраняли остальных от зомби. Мертвых зомби по-прежнему много не было. Они их сразу увозили на тележках в замок. Вот же практичный народ. Ничего у них не пропадает зря. Пробраться на первую стену было проще простого. Я бы даже сказал, что элементарно. За первой пошла вторая, потом и третья. Ничего у них не поменялось за это время, вот честное слово. Внутри уже не было так спокойно. Здесь сейчас стояли шеренги мелких и что-то ждали. Скорее всего, их отправят на помощь тем, которых я недавно убил. Кстати... Сейчас я могу внезапной атакой убить не меньше полсотни. Так плотно они стоят друг к другу. Но это меня пока не интересует. Сегодня надо первым делом обойти всю их крепости узнать, чем они сейчас живут. Теперь стал вопрос, как в нее попасть. Через ворота и нижние двери не вариант. Там полным полом мелких. Да и магии фонит нехило так. А вот через крышу уже более реально. Сверху были площадки для дозорных, на которых сейчас стояли шкецы и несли свою службу. Блинками забрался туда и стал наблюдать за ними. Из магии у них ничего не заметил, а значит, можно убить их без лишних проблем. Тут, кстати, имелся небольшой литой колокол, который они должны были бить в случае возникшей опасности. Всего шкетцев было пять, трое из них дозорные, а двое стоят наряде возле колокола, ожидая сигнала. Первыми по-тихому умерли те, что стояли возле колокола. Я подкрался к ним со спины и проткнул их черепа шилом и кинжалом, моими любимыми игрушками для убийства, а их тела отправил в инвентарь. Потом, без особого напряга, убил остальных быстрее, чем они успели издать даже звук. Как вишенка на торте, я спер у них колокол. Снова подумал, что лопну, он весил хороших полторы тонны. Не знаю, пригодится ли он клану, но хотя бы приведет вныние шкецев от потери такого количества железа. Следующие полчаса я провел за обследованием крепости и выпал в осадок. Тут у них у всех спартанские условия, ничего интересного практически не было. Вот он, минимализм, когда даже солдаты спят на простых матрасах, набитых соломой. Я вспомнил, что у них в мире проблемы с ресурсами, но не до такой же степени. Они уже обшмонали много домов и могли легко склепать кровати. Наверное, экономят даже на этом. А всего лучше отправлять домой. Жорикбин, не жуй так громко! Выдал замечание журналу которое может нас спалить. Нем? «Нет, я не хочу. Хотя давай одно». Передумал и взял у него яблоко. Все равно стоим перед арсеналом, где уже успели убить охрану, и я внимательно контролирую все вокруг взором. Первым делом вынес арсенал. Для откупа системе подойдет даже такое оружие. Дальше добрался до кабинета, в котором сидел солидного вида, брадатый шкец и что-то усердно записывал в книгу. И эта книга была земного происхождения. Рядом с нами никого не было, и я уже придумал, как его завалить без лишнего шума. Решил пойти от самого наглого способа, просто постучал в двери. «Кого там, Тхор, принесли?» — послышался скрипучий старческий голос. «Пойдите!» — рявкнул он после того, как не услышал ответа. Дверь отворилась внутрь, и я попросил Жорика помочь мне. Он открыл, а я выстрелил из лука простой скоростной стрелой. Она пришпилила мелкого бородача к его каменному креслу и оборвала жизнь. Вот тут уже было много всяких интересных предметов, поскольку времени было в обрез. Я бегал и кидал все без разбору, даже каменную мебель. Ну а что? Антуражненько так в моем будущем замке точно пригодится. Возможно, лет через сто. Захочу открыть там свой музей. Когда дошла очередь до мертвого шкеца, его я тоже закинул в инвентарь, потом выгружу на складе. А за его креслом обнаружил сундук с монетами. Выгребать их все было делом не быстрым. Поэтому перенес в инвентарь весь сундук, оставив в себя одну лишь монету. Золотая монета номинала в 5 фыхов, на которой изображен ангорм 4. Монеты в инвентаре система сама посчитала, и их вышло 964 золотых, 3045 серебряных и всего 403 медных. Не густо Но неплохо. Варк крутится, а сокровищница наполняется. Теперь в кабинете осталась одна любопытная вещичка, а именно подставка, на которой был закреплен магический шар, инкрустированный золотом. Оценка. Шар связи 9 уровня. Данный шар позволяет шкетцам связываться со своим миром. Примечание. Данный предмет имеет привязку к определенному миру и генотипу. Вы не сможете пользоваться или перенастроить его. Примечание. Но вы можете пожертвовать его системе за выполнение обелиска энергией. Намек, понял. Шар вместе с подставкой отправился в инвентарь. Люблю я всякие такие приколы, которые потом можно выгодно продать или обменять. После кабинета отправились еще побродить, выискивая, чего бы стащить. К сожалению, долго такие поиски не продлились, но я успел обчистить еще пару комнат. Видимо, судьба сказала мне хватит мародерничать, и послал навстречу мага, который заметил Жорика и, не теряя, шарахнул по нему молнией. А в следующий момент он умер. Я оторвал ему голову и посмотрел, что там с моим пушистиком. Пушистик оказался жив, но очень зол. Его шорстка стояла дымом, еще дымилось, и место белоснежное, стало грязно-серой, а сам он шипел и плевался. Я довольно выдохнул: Мне совсем не хотелось потерять Жорика. Пусть он и возродится позже, но что бы я дома детям сказал? Атака мага не смогла остаться незамеченной, и в крепости поднялась тревога. «Ну вот, конец веселью», — грустно обратился к Жорику. «Теперь убиваем всех подряд, а когда станет трудно, сразу валим домой». Жорик понятливо кивнул и принял боевую стойку. Вот только стойка напоминала китайских мастеров кунг-фу. Надо запретить Жори смотреть кино, хотя, наверное, уже поздно. Началось мясо под названием Мрубилова, в котором нас пытались убить, а мы пытались не дать тебя убить. Удобно, что на верхних этажах почти никого не было, и мы смогли там долго держать оборону. Я держал самую массивную лестницу, а Жорик ту, что поменьше. Стрелы тьмы и огненные взрывы летели, как воробьи на хлебушек, а Жорик очень быстро перекрасил свою шортку в красный цвет. Однако, сколько бы мы, мы ни сражались, мелкие не заканчивались, Они совершенно не боялись смерти, пытаясь задавить нас своим количеством. Я же устал отстреливать их, и на моей лестнице трупов не было свободного места. В какой-то момент им пришлось под защитой своих барьеров разгребать завалы, чтобы новые войны смогли подняться наверх. В итоге, после нашего часового сражения, в крепости начался пожар. Наверное, виной тому было количество запущенной магии. А может то, что я время от времени бросал вниз на толпу канистры с бензином, А потом подрывал их. Они так смешно пищали, когда горели. Или не смешно? Пожарным жориком не мешал сражаться, а вот дым от него даже очень. А потому скомандовал отступление, и мы побежали на крышу, а с нее уже блинками спустились вниз на стену. Там я смог лицезреть то количество шкецев, которые сейчас стояли во дворе, ожидая своей очереди на вход. Их тут было около трех сотен, и все готовы ринуться в бой. А самое интересное что с метро подходят все новые отряды. Сегодня я убедился, что эта крепость-пустышка. Ее практически не используют. Раньше под землей в их городе я обнаружил намного больше жизни, оружия и запасов. Мне даже страшно представить, что они за это время смогли внизу построить, и как мне это уничтожить. Были бы у нас союзники, то можно было устроить совместный крестовый поход, но, увы, их нет. Мой клан, конечно, сможет воевать под землей, тут без вопросов но каковы будут потери, я даже не представляю. Надо срочно расширить и укрепить базу, а затем набрать новые кадры, которые будут сражаться и которых мне не жалко. Жестоко, конечно, так думать, но в нашем новом мире каждый должен доказать свою полезность. И здесь нет места ненужному балласту, его попросту некому кормить. «Это я не про тебя», — шепнул Жорику, который прочитал мои мысли и ущипнул меня за ногу. «Ладно, мысли прочь, пора действовать, а потом домой. Я еще не ел сегодня». Ого. «А ты всегда голодный, твой голод не считается». В луг ложится стрела буйства в юге и отправляется во двор. «Все, точка». Полторы сотни мелких умерло сразу, остальные в течение 10 минут. Примечательно, но даже кусок стены и тот пострадал, и на глазах стал рассыпаться от такой заморозки. «Чем мне нравится эта стрела?» что она действует от 10 минут до получаса. И всем, кто окажется достаточно близко возле эпицентра взрыва, смертельно не повезет. Я сейчас нахожусь за полсотни метров, и то изо рта выходит пар. После приключений в крепости мы с Жориком пошли домой, грязные, уставшие и ужасно голодные. А дома нас ждал сюрприз. Здесь полным ходом шла подготовка к постройке склада, и большинство людей находились на первом этаже. «Только тебя все и ждали», — махнул рукой комбат, когда увидел меня. «Давай быстрее к нам, сейчас посмотрим, как это происходит». «Ага, так ждали, что даже не написали». С подозрением он взглядом всех, ожидая, кто первым сломается. «Никто. Значит, действительно ждали». «Мы знали, что ты очень занят», — не обратил на мой взгляд он никакого внимания. «Да и в любом случае подождали бы». «Ладно, уговорил». «У меня не было настроения спорить». «Да еще и на голодный желудок». «Как тут у вас обстоят дела? Были проблемы с разбором новой плюшки от системы?» «У него точно нет», — вмешался в наш разговор Петя. «А я не спал всю ночь, как и Альберт. Но к утру мы вроде разобрались и сейчас готовы начать». «Уже слышал про «начать». Чего не повторяет это по сто раз? Деваться все равно было некуда. А мое любопытство победило мой голод». Место для склада они нашли на одной из бывших стоянок, и весь склад у нас должен занять примерно 300 квадратов. Все любопытные собрались уже там, мы ждали начала. Комбат в это время стал подробно объяснять мне, что они узнали, что пока у нас нет склада, мы не можем платить ничем другим, кроме золота, так как есть сокровищница. Но, само собой, деньги и остальные бумажные не подходят, только ценные металлы. У нас, кстати, есть даже платиновые... Их принес шатун из одного мира. Также подходят золотые украшения, а система сама высчитывает, сколько в них и каких примесей, и выдает результат. В общем, этот склад нам обойдется в полтора килограмма золота. Основные запасы были из земного золота. Все же мой клан тоже обносил ювелирки. А теперь будет делать это целенаправленно. По его словам, они недавно даже в один банк зашли, а он оказался совершенно пустым. Почему-то я совсем не удивлен. Если мы узнали про пользу золота только сейчас, то другие клады уже давно отдали волю своим жадным ручкам. Со стороны могло показаться, что у нашего Петра поехала кукуха. Он ходил, махал руками, матерился, наклонялся и водил руками по полу, совершая разные манипуляции, видимые лишь ему одному. Спустя некоторое время он сообщил, что готово, и подошел к нам, а затем выдохнул и сказал «поехали». Не знаю, чего я ожидал увидеть, но точно не такое. Перед нами появился непросматриваемый барьер, который надежно закрывал всю территорию, где вскоре должен был появиться склад. Внимание! Запущена постройка склада. Время окончания работ — 8 часов. Примечание. Барк может даже не пытаться пробить барьер для того, чтобы узнать, что там происходит. Все повернулись в мою сторону и посмотрели обвиняющими взглядами на меня. «Я что? А что сразу, Барк? Мне это зачем? Я даже не думал ни о чем таком», — сказал им. И убрал в инвентарь молот.